Глава 24 В последний запой Сергей входил медленно и неохотно, как танкер в устье. Была жара, начиналась слава, впервые у Давлатова появился приличный заработок. После томительного перерыва пошли рассказы для холодильника. В России стал складываться Давлатовский канон, который требовал скрупулезного внимания автора. Опытной рукой Сергей вычеркивал ненужное, собирал лучшее, отбрасывал лишнее. Радостно переживая ответственность уже не перед читателями, а литературой, он внимательно дирижировал своими сочинениями, дорвавшимися, наконец, до Отечества. «Умрут лишь те, кто готов», — однажды написал Сергей. В августе 90-го года он не был готов. В свое последнее лето Довлатов казался счастливым, и если им не был, — то отнюдь не потому, что этому мешало что-либо, кроме обычной жизни. Сергей очень не хотел умирать. Так получилось, что те дни мы проводили вместе. Он уже выпивал, но еще продолжал работать по ночам. Постепенно отдаляясь от остальных, Сергей цеплялся за свои обязанности, вырывая для них последние трезвые часы. Все за него боялись, но еще злились. Скоро, однако, стало хуже. Сергей исчез потом стал звонить, как делал всегда, выходя из запоя. Слушать его затрудненную, но все еще чеканную речь, прореженную шутками и описаниями галлюцинаций, было жутко, но не безнадежно. Я думал, что он заигрался, что раз ему так страшно, все обойдется, кончится навсегда этот кошмар и начнется другая жизнь. Поэтому я не поверил, когда он умер. Это правда, хотя звучит по-дурацки. Это известия хотелось отмахнуться как от неуемной сплетни. Оно казалось преувеличенным или перевранным. В голове шли странные торги. Пусть в больнице, пусть при смерти, так не бывает, но так было, и об этом стыдно вспоминать, потому что больше скорби я испытывал зверскую до слез обиду за то, что он умер. Много лет мне казалось, что я никогда не прощу ее Сергею. Похороны с ним не вязались. Слишком короткий гроб, галстук которых он никогда не носил, смуглое армянское лицо, а потом пошел дождь. Такого я не видел никогда, будто наклонили небо. В одну секунду промокла одежда, до трусов, до денег в кармане. Я никогда не нес гроб и не знал, что он такой тяжелый. Уже перед самой могилой туча ушла, но стало скользко. Ступая по узкой доске, уложенной в вязкую глину, я чуть не угодил раньше него в размокшую яму. Она была такой большой, что гроб в ней казался почти незаметным.